Глава девятая. Застегнув пустой чемодан, Нина забросила его под кровать в просторном номере. «Красиво тут!» Прайс для госслужащих» – брек фыркнула. «Отель очень дорогой, но для ФБР большая скидка. Иначе дядя Сэм поселил бы нас в попроще». После совещания в переговорной Гинсберг отвез команду в отель «Королевские апартаменты». Глава отделения Вонг поручила еще одному агенту ехать за ними во втором черном «Шевроле» Субурбан, а после отдать ключи Бакстону. Теперь машина бюро оказалась в распоряжении босса. Брэк и Нине достался смежный номер с Уэйдом и Кентом, а Бакстон поселился через коридор. Женщины приняли душ и переоделись в повседневные. Гулять вечером не хотелось. Их разговор прервал тихий стук в дверь между комнатами. Обменявшись взглядом с Брэк, Нина пошла открывать. «Кто там?» «Уэйт и Кент!» — раздраженно вздохнул Кент. кто еще ещё-то?» Нина отперла дверь, и он без приглашения вошел внутрь. «Включите новости!» хм, «А вдруг я в одном белье стояла?» — возмутилась Брэк, уперев руки в боки. «Или из ванной вышла, в чем мать родила?» Кент молча взял пульт, опережая Нину. Уэйт с мрачным видом последовал за коллегой. Агенты застыли перед мигнувшим экраном. «Деятельность в доме семьи Дойл!» — договаривал репортер в камеру — Его сидеющие каштановые волосы развивал ветер, а за спиной виднелся большой особняк. «Времени даром не теряли», — проворчала Нина. Новость сменилась репортажем, очевидно, снятым раньше. Репортер стоял во дворике соседки, женщины средних лет. «Что вы видели?» — спросил мужчина, пихнув ей в лицо микрофон. Соседка только того и ждала. «Я приглядывала за домом». Там ведь никого не осталось. А сегодня заметила обычную машину и большой такой чёрный «Шевроле». Оттуда вышла куча людей, и все направились в дом. Звоню в полицию, а они говорят, это их детективы и агенты из ФБР». Уэйд покачал головой. Ее зовут Гледис Кравец. Особо с нездоровым любопытством». Репортер нагнал в голос драматизма. «ФБР?» Соседка яростно закивала. «Так мне сказали». Они уже засобирались уходить, когда одну из них я узнала. «Кого?» Нина догадалась и застонала. «Эту. Воительницу. Специального агента Нину Герреру? Её самую!» Репортаж сменился прямой трансляцией. В разговоре с нами штаб ФБР в Фениксе подтвердил сотрудничество с местной полицией. Представители не стали комментировать, зачем команда профайлеров летела через всю страну лично рассмотреть данный случай. Вот же ляпнул. Репортер казался смутно знакомым, и Нина мысленно отметила его имя, обозначенное внизу экрана. Джеймс Снит. Он освещал первое дело. Правда, в то время он был почти на 30 лет моложе и фунтов на 15 стройнее. Снит тогда брал интервью у соседей, и одна женщина упомянула легенду Алла-Ярони. Так у дела появилось жуткое название. «Обычно профайлеров подключают к работе, если преступлений несколько», — комментировал Снит. «Возникает вопрос. Дойлы стали жертвой серийного убийцы?» Ругнувшись, Кент выключил телевизор. «Во всех местных новостях только об этом, но шестой канал успел первым». «Вот тебе и засекреченная информация», — пробормотала Нина. «Теперь подозреваемый знает, что мы на него охотимся». «В новостях полиция Феникса назвала дело Дойлов тройным убийством еще до нашего приезда», — успокоил Уэйт. «Он наверняка понял, обхитрить следствие не удалось ни здесь, ни в Нью-Йорке. И все же он не знал, что мы связали этот случай с тем первым или остальными». «Ну а теперь знает», — Кен швырнул пульт на ближайшую кровать. «Догадался, поди, что мы сложили два и 2. Наверное, с ума сходит». «Одно преимущество все же осталось», — подчеркнула Нина. «Подозреваемый и СМИ пока не в курсе, что мы занимаемся в Финиксе двумя убийствами». «Вот именно, пока», — с нажимом произнесла Брэк. «Попросим полицию скрывать до последнего», — решил Уэйт. «Пока не закончим, никаких утечек. В свое время дело Лайярона стало здесь сенсацией. Если связь между двумя происшествиями всплывет, проблем не избежать». Нина не собиралась опять становиться героиней громкого заголовка. «Когда раскроется правда об остальных случаях, огласка будет на всю страну, а то и на весь мир». Несколько месяцев назад она столкнулась с другим серийным убийцей и стала печально знаменита, как воительница. Так переводилась с испанского фамилия Геррера. «Я не против, но хочу сам решить, когда это произойдет, сообщил Уэйд. «В нужный момент огласка не повредит». Можно оказать давление на подозреваемого. «Еще четыре года впереди», — брак пожала плечами. Кент скрестил руки на груди. «Не обязательно». У преступника были строгие временные рамки, но все изменилось, и мы действуем в открытую. Он может приспособиться. Напасть раньше, чтобы сбить нас со следа или вернуть утраченный контроль. Сейчас он максимально непредсказуем и наиболее опасен.